Глава пятая. Приемная была похожа на библиотеку. Столько здесь было книг. Удобные кожаные кресла, в углу камин. Так что здесь, наверное, и в зимние вечера тепло и уютно. Но сейчас, в теплый июньский день, окна были открыты, из них открывался вид на ухоженный сад когда Пэрис приехала по указанному Вирджинии адресу и увидела симпатичный деревянный домик, белый с желтой окантовкой и затейливыми голубыми ставнями. На ум сразу пришло слово «уютный». Она несколько минут просидела в листа листая журналы, потом к ней вышла женщина, поразившая ее своим видом. Пэрис почему-то ожидала увидеть кого-то вроде Анны Фрейд. Холодную и суровую интеллектуалку. Доктор же, напротив, оказалась милой, хорошо одетой и воспитанной дамой лет пятидесяти. У нее была аккуратная стрижка и безупречный брючный костюм защитного цвета, судя по виду, довольно дорогой. Она производила впечатление супруги какого-нибудь весьма обеспеченного или высокопоставленного человека. Такие женщины встречаются на официальных приемах. Психотерапевта Перрис представляла себе совершенно иначе. — Что-нибудь не так? — с улыбкой спросила она, приглашая Перрис в свое святилище, изысканно обставленную светлую комнату с красивыми окнами и современной живописью на стенах. — У вас удивленный вид. Я представляла себе это несколько иначе, — призналась Пэрис. В каком смысле? Врач была заинтригована. Она доброжелательно смотрела на Пэрис. Более строго, что ли, — честно ответила та. А здесь так мило. Благодарю, — рассмеялась хозяйка и объяснила. Когда я училась в университете, то подрабатывала в студии дизайна. Я всегда считала. «Если с медициной у меня не сложится, опять пойду в дизайнеры». Мне это нравилось. Парис невольно прониклась к ней симпатии. Прямодушие, честность и никакой претенциозности все это очень притягивало. С такой женщиной она могла бы подружиться, если бы не пришла по делу. Итак, чем могу помочь?» Мой сын только что уехал в Европу. Такое начало и самой Перис показалось странным, учитывая все остальное. Но это было первое, что пришло ей на ум. Слова вырвались сами, помимо ее воли. совсем? А сколько ему лет?» Доктор с первой минуты мысленно оценивала посетительницу и уже поняла, что ей слегка за сорок, и выглядит она, вопреки переживаниям, не старше своих лет. Перед ней сидела красивая женщина, несмотря на потухший взгляд, в котором доктор безошибочно распознала депрессию. Ему восемнадцать. Нет, он не на совсем уехал, на два месяца. Но я по нему очень скучаю. Глаза снова защипала от слез, и Пэри с облегчением увидела рядом коробку салфеток. «Наверное, здесь часто плачут», — подумала она, — «да и неудивительно». «Он ваш единственный ребенок?» «Нет, есть еще дочь. Она живет в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, работает в кино. Ассистент продюсера, ей двадцать три». — Ваш сын студент? — мягко допытывалась доктор, пытаясь сложить в на обрывки картины, которые ей скупо давала Перес. Анна Смайт делала это привычно и уверенно, это была ее работа. — Вин в конце августа едет в Беркли. — И вы остаетесь в доме одна. Вы замужем? — Да. — То есть нет. Была. Но месяц назад муж ушел от меня к другой женщине. Ага, она с молчала, сочувственно глядя на Перес, потом придвинула ей салфетки. Грустно это слышать. А раньше вы знали о существовании другой женщины? Нет, не знала. Тогда это сильный шок. У вас с мужем бывали трения? «Никогда!» «Мы очень дружили. Или мне так казалось?» Уходя, он сказал, что со мной чувствует себя заживо похороненным. «Была пятница, мы принимали гостей, а когда все ушли, он мне объявил, что уходит. А мне казалось, что у нас все в порядке, вплоть до этого момента». Пэрис замолчала, вытерла глаза, Потом, к своему удивлению, слово в слово воспроизвела доктору все, что сказал ей Питер в тот вечер. Потом рассказала, что Вим уезжает учиться, а ей так и не пригодился ее собственный диплом, что она в панике, поскольку остается совсем одна, что она станет делать всю оставшуюся жизнь. И даже то немногое, что ей было известно про Рэчел, она тоже рассказала. Парис просидела у врача два часа. Она с Майт всегда делала первый сеанс таким длинным, так ей было легче понять, в каком направлении должны вестись консультации. Когда доктор заговорила о следующем сеансе, Парис удивилась, что время пролетело так быстро. Даже не знаю, а нужно, что это изменит, что сделано, то сделано. За эти два часа она пролила много слез, но почему-то не чувствовала ни опустошенность, ни изнеможение. Наоборот, разговор с этой женщиной принес ей облегчение. Анна Смайт, казалось, не сказала ей ничего существенного, но нарыв удалось вскрыть, и теперь он медленно опадал. — Вы правы. Того, что случилось, уже не изменишь но со временем, надеюсь, изменится ваше отношение к происшедшему, и для вас это может сыграть очень большую роль. Вам необходимо принять некоторые решения, касающиеся дальнейшей жизни, и вместе у нас это может получиться лучше. Пэрис не совсем поняла, о каких решениях говорит доктор. Пока что все решения за нее принял Питер, а ей лишь оставалось жить в соответствии с ними. «Хорошо. Может быть, я и вправду приду. Когда вы предполагаете...» «Как насчет вторника?» До вторника оставалось всего четыре дня, но Пэрис обрадовалась возможностью увидеться с Анной Смайт поскорее. «Может, с этими решениями удастся разобраться быстро», и тогда ей больше не придется ходить на эти сеансы. Доктор записала ей время на карточке, добавила номер своего мобильного телефона и сказала, «Пыри, если выходные станет худо, позвоните мне». Пыри смутилась. «Мне не хотелось бы вас беспокоить. Видите ли, поскольку я пока зарабатываю психоанализом, а не дизайном, то прошу вас звонить, не стесняясь, как только возникнет нужда. Она улыбнулась, и Перрис ответила благодарной улыбкой. Спасибо.